Глава 18. После тренировки я вернулся в общежитие и там взялся за очередное видео фокусника. Мне нравилось записывать ролики от его лица. Я просто вел себя так, как хочется, расслабленно, не особо стараясь. Привет! махнул я рукой. На моей голове лежала шапка первого мага, на коленях его поддельный посох. Я тут подумал и решил, что завтра украду статую Сафончика. «Как вам?» Я уставился в камеру. Мехи мне тоже было весело. «Ту самую статую, которая на площади объединения, на всякий случай пояснил. Завтра, ровно в час ночи, статуя исчезнет. Если хотите, приходите» посмотрите. Я зевнул. Мне правда хотелось спать. Ладно, пока всем. Я отключился, Мия занялась монтажом и сказала. Лилит и Рома закончили с камнями меток. Отлично, пусть передают. Через несколько минут я убрал чемодан, два камня и карточку тренировочного зала, которую отправила Лилит. Ты правда хочешь в час ночи забрать статую? Уточнила Мия. Да. На этот раз я сделаю все ровно в час ночи. Хе -хе. Будет интересно. Мурлыкнула Мия. Я лег спать. На следующее утро решил первым делом сходить в тренировочный зал, который нашла Лилит, и там войти в астральную кому. Обычно она не длится больше нескольких часов, поэтому я не боялся опоздать на вылазку. А даже если опоздаю, ничего страшного, вызову дополнительные эмоции, они уж точно лишними не будут. Когда я умывался, Мия сказала, «Новая видеофокусника вызвало настоящую бурю в сети, на него даже совет десяти отреагировал». Сегодня на площади объединения будут дежурить несколько архимагов, а к ночи их станет еще больше». «Прекрасно». Улыбнулся я. «С самого утра меня переполняет энергия, а ядро вновь растет». Мия стала серьезнее и сказала. Булгаков ответил на вчерашнее письмо. «Он пишет, что случай с Беляевыми очень странный и вызвал нездоровую активность у кафок». Сейчас полностью прочитаю его ответ, сам поймешь. Я внимательно выслушал Мию и вернулся в гостиную. Там я сел в кресло и закрутил монетку. Беляевы что-то нашли в зомби-вирусе и их за это уничтожили, логично предположил я. Возникают два вопроса. Что они нашли и как их уничтожили? «Нашли антидот», — предположила Мия. «Это самое логичное», — кивнул я. Беляевы нашли антидот, зомби засуетились и уничтожили всех. Но как они это сделали? И как узнали? «Узнали от кафок», — уверенно сказала Мия. «Кафки должны были внимательно следить за всеми, кто изучал зомби-вирус. Скорее всего, их люди работали у лаборатории Беляевых». «Да, ты права. Может, они и сейчас следят?» — предположил я. «За полторы тысячи лет кавки должны были набрать огромное влияние. Уверенных, кроты есть во всех кланах». «Совет десяти не успел с ними ничего сделать. Они и сами ушли из страны», — кивнула Мия. «Они напали на библиотеки и открыли пути для зомби. А сами скрылись неизвестно где». «Да, кавки сейчас опасны», — задумался я. «Если бы не б которые сдали их, даже не представляю, какой катастрофой мог обернуться их план, если бы они довели его до финала. Как думаешь, в лаборатории Маргунов может быть человек-кафок?» «Вполне вероятно», — кивнула Мия. Я могу посмотреть их гаджеты, а тебе нужно лично спуститься в лабораторию Маргунов. Хорошо, тогда после воровства статуи я отправлюсь в Петроград. Решив этот вопрос, я переоделся и телепортировался в контейнер к якорю. Оттуда на такси я поехал сперва в столовую, а затем в тренировочный зал, который нашла для меня Лилит. Назывался он просто, но со вкусом — Ахиллес. Внутри меня не стали ни о чем спрашивать. Увидев карточку, меня проводили в комнату для магистра и оставили одного. Недурно, довольно кивнул я, осматриваясь. Стены комнаты были покрыты множеством символов. У двери стояла сенсорная панель, через которую можно управлять этой комнатой, ослабить либо усилить подавление чар, спустить специальные мишени для отработки ударной магии или небольшие пусковые установки с самонаводящимися снарядами для защитной. Было также множество других функций попроще. Панель была защищена артефактной крышкой, которую нельзя пробить прямой атакой грандмастера. Только прямой удар магистра сможет разломать ее, но лучше этого не делать. Тут же узвоит сигнализация, придется платить немаленький штраф. Конечно, недурно, хмыкнула Мия. Это элитное заведение для высокоранговых магов. Такой уровень доступа дает тебе право не только посещать эту комнату, но и раз в год выбирать в библиотеке зала одну чару магистра. В дверь постучали. Я открыл и увидел девушку с подносом. На нем стояла бутылочка, ампула и буклет. Я молча принял поднос и кивком поблагодарил девушку. В буклете я прочитал, что зал предоставил мне бутылочку с особенной водой, которая насыщена маной и помогает стимулировать рост ядра. В ампуле лежала небольшая таблетка. Она благотворно влияет на погружение в астральную медитацию и работу с кругами чар. «Сервис, что надо», — отметил я, отложив буклет. «Давай начнем. Посторожишь меня? А у меня есть выбор», — закатила глазами я. Я хмыкнул и сел в углу комнаты, скрестив ноги. Перед собой я положил небольшой контейнер, который взял с собой. Внутри лежал препарат булгаковых и шприц. «Посмотрим на эту астральную кому», — пробормотал я, вкалывая себе препарат. Отложив пустой шприц, я закрыл глаза и сосредоточился на медитации. Через несколько минут мое сознание рухнуло вниз. Я не ощущал расстояний, лишь туманно чувствовал, что сейчас нахожусь далеко не только от своего тела, но и от всей планеты. Вскоре падение замедлилось, я остановился. Вокруг тьма ни единого лучка света, но при этом из этой тьмы веяло чем-то родным, знакомым. Я не мог говорить, даже мыслить получалось с трудом. На уровне инстинктов я понял, что нахожусь сейчас в астрале, в том самом, куда сотни раз заглядывал в прошлой жизни. Из глубин моей души поднялась радость. Астрал словно чувствовал это. Тьма вокруг меня заколыхалась, на ней появились невидимые волны. Они захлестнули меня. Мое сознание померкло и полностью растворилось во тьме астрала. Я открыл глаза и посмотрел в окно. Вечерело. — Ты долго, — заметила Мия, — тебя не было восемь часов. Обычно астральная кома не длится так долго. Моя астральная кома немного отличалась от обычной. Я улыбнулся и прикрыл глаза. Кусочек астрала в виде облака сильно изменился не только в размерах, но и внешне. Теперь он был похож на доску, сделанную из черного мрамора. У магов для такой формы даже специальное название имеется — «астральная доска». Это одна из самых редких и качественных разновидностей астральной частицы, которая указывает на высокое родство с астралом. На этой доске гораздо проще рисовать чары тьмы, чем на облаке, что касается самих чар. Через несколько секунд из моего тела выстрелил черный туман и преобразовался в сферу. «Девять метров!» — удивилась Мия. «Как ты смог так быстро улучшить сферу тьмы?» Я не ответил. Убрав сферу, я нарисовал сразу две чары на астральной доске. Первое искажение реальности, а вторая — теневой шок. Открыл глаза, я выставил в разные стороны руки и активировал эти чары. Из левой ладони вышла искажающая сила, которая впечаталась в стену и заставила ее дрожать. И с правой веером разошлась волна тьмы. На нее стены даже не отреагировали, и теневой шок не наносит физического урона. Я снова активировал две чары, затем еще и еще. При этом я внимательно прислушивался к своим ощущениям. На интуитивном уровне я пытался почувствовать связь с этими чарами и способ их слияния. Я закрыл глаза и вновь увидел астральную доску. На ней мерцали два круга чары. С силой воли я начал сужать астральную доску, круги чар принялись медленно сливаться друг с другом. Один процент. Два. Пять. Когда пятьдесят процентов двух кругов соединились, случился сбой. Недоделанный круг вспыхнул и исчез, а из моего тела во все стороны выстрелили разрушительные энергии тьмы и пространства. Первое, что я увидел, открыл веки, — это зеленые глаза Мии. Она сидела у меня на ногах, вытянув шею и почти касаясь своим носом моего. «Что с тобой случилось?» — спросила она, не двигаясь. Астрал вспомнил меня. Я поднялся на ноги, поэтому мне пришлось спрыгнуть. Он помог мне укрепить связь между нами. В следующий раз такого эффекта не будет, но если... Я захочу улучшить какую-то чару, то без проблем смогу это сделать через астральную кому. — Астрал тебе помог? — сомнением уточнила Мия. — Да. На самом деле я сам не до конца понял, что именно произошло. Почти все время я был погружен во тьму, словно спал без сновидений. Единственное, что помню, — это чувство родства и принятия от астрала, а также невидимые волны, которые захлестнули меня. Все это произошло в первое мгновение, когда я погрузился в астральную кому. «В мире заклинателей, когда человек попадает в астрал, он может чувствовать ауру святых ангелов и архангелов», — задумчиво сказал я. Заклинатель может изучать эти ауры, даже идти по их путям, если у него достаточно таланта и близости. Или, как делал это я, создавать собственные пути. Но в этом мире близко подобного нет. Я замешкался, пытаясь вспомнить свои ощущения. Я вроде что-то чувствовал. Слабую, далекую ауру, но это длилось мгновение, я даже не уверен, что мне не показалось. «Может, ты почувствовал ауру Архангела из Мира Заклинателей?» — предположила Мия. «Не знаю», — покачал я головой. «Лучше оставить этот вопрос на будущее, когда он станет актуальнее, пока я недостаточно силен, чтобы глубже погрузиться в астрал и проверить его» решив пока не думать об этом я проверил время шесть вечера еще успею на вечернюю лекцию и поесть надо покинув тренировочный зал я телепортировался в академию там поужинал и посетил вечернюю лекцию все студенты говорили только об одном сможет ли фокусник своровать статую первого мага да невозможно это — хмыкнула девушка, чей отец работал во дворце совета. Он один раз уже обманывал. Сказал, что украдет посох через три дня, а сделал это в ту же ночь. И сейчас обманул. Потом появится и заявит, что пошутил. «Это же клоун! Ему нельзя верить!» «Не клоун, а фокусник!» — с усмешкой поправил незнакомый мне парень. «Я не знаю, говорит он правду или нет...» «Только надеюсь, что совет в этот раз не отмахнется от его заявления и подготовится». «Вы серьезно?» — выгнула бровь студентка, которая сидела прямо передо мной. «Мы все говорим об одном и том же, да?» «Вы правда допускаете, что этот твор? — Сможет украсть шестиметровую статую, которая полностью сделана из ценнейших материалов, подавляющих чары, и стоит на десятиметровом постаменте из черного гранита, который тоже подавляет чары. Вы хоть понимаете, насколько безумно это звучит? — Почему же? — не согласился парень в очках. — Если фокусник приедет на кране, то это вполне реально. «На площадь объединения нельзя заезжать автомобилем». Сдерживая смех, важно заметил другой студент. «Поэтому фокуснику придется воспользоваться летающим краном». Мия, прищурившись, следила за этим. Я мысленно посмеивался. «Пусть шутят, я только за. Чем больше люди будут обсуждать и говорить о фокуснике, тем лучше для меня. Хе-хе». После лекции я вернулся в общежитие. На часах было девять вечера, пока рано отправляться на вылазку. «Поиграть в компьютер?» — задумался я. «Хотя нет, лучше поспать. Сегодня я закончу совсем только к утру». Приняв решение, я переоделся и лег. Хоть мне и не хотелось спать, но я знал несколько полезных дыхательных практик, которые помогли организму погрузиться в сон. Через два часа в одиннадцать я проснулся. Умылся, поел и телепортировался в контейнер, откуда поехал напрямую на площадь объединения. Хотелось посмотреть, много ли народу откликнется на мой ролик. Как оказалось, очень много. На площади было не протолкнуться. Вместе с любопытными жителями тут находились и сотрудники ведомства правопорядка, а область вокруг статуи первого мага и вовсе была оцеплена. В воздухе летали дроны, на крышах сидели люди с биноклями. В этот раз Совет Десяти очень серьезно воспринял мое заявление. Посмеиваясь, я гулял по пешей улице и иногда заглядывал в магазины. Наконец, когда осталось полчаса до часа икс, я неспешно направился к статуе. Благодаря маске многоликого я выглядел как старик. Мия могла стереть меня со всех камер, но не из памяти людей. Существует маленький шанс, что позже они смогут составить мой фотопортрет. Каких только чар на свете не бывает. Я действовал очень осторожно. Когда до часа ночи оставалось пять минут, я зашел в темноту за здание и там сломал камень невидимости. После я поспешил к статуе. Я легко перепрыгнул через металлическую перегородку и подошел к постаменту. В моей метке нет ничего, я все выложил перед вылазкой. Подняв левую руку я активировал ее. Из центра ладони вылетела рука, которая размерами в несколько раз превышала человеческую. Рука вонзилась в грудь статуи и сжала пальцы в кулак. И первый маг исчез с постамента, словно его там и не было. Ощутив статую в метке, я побежал прочь, люди пока не осознали, что произошло. Как только я оказался за пределами металлической преграды, тут же раздался рев сирены и возбужденный гомон людей. Не став дожидаться продолжения, я нырнул в ближайшие здания и там активировал астральные врата которые телепортировали меня в Петроград. «Ты нашла подходящее место?» — спросил я, выбравшись из колодца. «Да», — кивнула Мия. «За пределами города есть один заброшенный подземный склад. Там можно спрятать статую и снять новое видео». «Отлично. Веди». Статуя была слишком массивная, и она требовала от меня постоянной подпитки. Если бы не энергия, которая поступала от апофеоза короля, то я бы не смог удерживать ее дольше нескольких минут. Следуя указаниям Мии, я с помощью заклинания воздушного потока вылетел из города. Около получаса я летел по ночному небу, пока, наконец, Мия не сказала снижаться. Она отыскала по-настоящему скрытное место. Старое заброшенное здание, к которому даже нет дорог. — Не знаю, что тут хранили, — сказала она, — но места должно хватить. Я вошел в полуразрушенное здание и спустился по лестнице. Внизу обнаружилось довольно просторное помещение, заваленное сгнившим хламом и мусором. С помощью заклинания омовения я очистил эту комнату. Стены побелели, все лишнее было уничтожено. Если бы не трещины, то могло показаться, что тут недавно был сделан ремонт. «Потолок всего четыре метра», — задумчиво сказал я. «Статуя поместится, если ее расположить диагонально. Головой упрется в угол, но, надеюсь, не сломается. Не зря же все они столько хорошего говорят». «Не сломается», — уверенно сказала Мия. «Можешь спокойно доставать». Я решил довериться ей и вынул статую из метки. Она с грохотом появилась в комнате, оставив глубокие выбоины в полу и на стене. К сожалению, ее расположение было не совсем таким, как я хотел. Голова упиралась в нижний левый угол, в то время как ноги в верхней правый. «Снимаем?» Я подошел и присел на плечо статуи. «Давай, но там тебя будут ненавидеть все, кто чтит фона, предупредила Мия. «Да и пусть!» — улыбнулся я. «Профессор вызывает страх и уважение. Хранитель — на Пасху и любопытство. А фокусник?» «Пусть раздражает и злит». «Ладно, я предупредила», — хмыкнула Мия. «Начинаю». Она взлетела и замерла напротив меня. Ее глаза замерцали. «Привет!» — махнул я Мии. «Фокусник на связи». Воровство удалось. Статуя у меня. Я похлопал по плечу Сафона и продолжил. Если честно, все прошло легче, чем я думал. Просто пришел и украл статую. Я разочарованно посмотрел на Мию. И что теперь? Мне она не нужна. Вернуть ее? Пишите в комментариях. Я потом почитаю. Давайте. Небрежно махнув, я улыбнулся. «Ну как?» «Как всегда по-дилетански», — Хихикнула Мия. «Но такого стиль фокусника, так что... сойдет». «Отлично. Выложишь его?» «Конечно». Я взглянул на статую и создал стилус. «Надо наложить несколько скрывающих заклинаний, чтобы никто не нашел это место». Я решил не прятать само здание, а только лестницу на подземные этажи, и отдельную часть помещения, где лежала статуя. Этого должно хватить для случайных гостей. Закончив, я снова телепортировался в Петроград. «Теперь к клану Маргун», — бодро сказал я. «Пока вся страна будет в шоке от проделок фокусника, я под шумок проникну в их лабораторию». «Вперед!» Мия прыгнула мне на плечо. Буду тебе рассказывать о том, что сейчас пишут в сети про фокусника. Спасибо. Погладив ее, я вызвал такси и поехал к кварталу клана Маргун.